Телега покорно завращала колесами, и вдруг рванула с места, еле успел задержать и вытащить в аджру. Насмешники прикусили языки. — Так-то, — сказал жихарь. — Я читал, что лес защита разбойников проделывал нечто подобное с бумажной колесницей, — сказал бедный монах. — Но чтобы подчинить себе дерево, воистину же хан...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 и предстал высоким, смуглым человеком горбоносом и в черном плаще. Человек сделал шаг вперед и сморщился, припав на раненую топором ногу, а потом неожиданно запел да такую скверную песню. «Бездна бездну призывает, рот широко разевает, а когда разинет рот, похваляючись поет. Раньше я жила темна».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 Дернувшегося было и Артура. И Артур смутился и сказал, что никогда не напал бы на безоружного. «А пенка тебе дать? Ноги короткие?» На всякий случай поинтересовался Жихарь. Хромой печально кивнул. «Я берусь изгнать кунь-дуня после соответствующей трехдневной церемонии», вызвал селю седьмой. «Но для этого нужно взять пластинку из красного агата, две стелян серебра».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 Потом, обгоняя коней, понеслись в небе и ловчие псы, длинные и острорылые, как осетры, только с пушистыми хвостами. Все это было словно выложено живой снежной крупой на синем шёлке. Задыхающийся пёс лай перемежался громовыми ругательствами и почему-то женским смехом. Великанская белая всадница слегка наклонилась в седле и взмахнула хлыстом.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 — Дикое, — говоришь? — Ничего, я их живо приручу. — За ними, — я сказал, вверх — вверх! Тележные колеса, большие малые, оторвались от земли. Яртур и, и Лю Седьмой пытались увещевать джихаря, но ветер сделался столь плотен, что человеческие слова в нем распадались на куски. Богатырь сам не слышал и не понимал, что он там орет, кому, а главное, зачем.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 «Попомните меня!»